3. Матерь Агни-йоги Сын мой, а ты не смущайся ничем, что мешает тебе и что от нас отдаляет. Пусть все, что с тобой происходит, лишь под ножием служит ноге твоей шаг к нам ускорить. Не диво, когда восходит святой, но в ваших условиях жизни огонь сохранить устремление уж подвигом будет потому мой родной, не смущайся, но силы найди стать к нам еще ближе и утвердить решимость свою с нами прибыть до конца. Ведь близость наша в духе, а духу ничто не преграда, ибо поверху он всего. Значит, и близости нашей и явлению пути не в силах ничто помешать. Лишь сердцу пусть будет открыто навстречу тем мыслям и чувствам, что мы вам всегда посылаем, когда вы в нужде. мы видим Мы знаем, мы чуем, как трудно во тьме вам ужасны, вас окружившие яростно наступающие на вас. Но мы помогаем. И с вами лишь вы свое сердце открытым к нам яро держите, и не давайте тьме между нами и вами стену построить. Им так хочется отделить вас от нас и от владыки. И это они создают атмосферу безысходности и мрака а вы свет утверждайте, и близость случая, и мысли, что вам посылаем и мы, и великий владыка.